Глава четвертая. Столик заказал. Мыся влетает в мой кабинет, раскрасневшийся и с улыбкой до ушей. Вот он, человек с высокой степенью удовлетворенности своей работы, с простой и ясной мотивацией, а также в гармонии с собственным «я». Машину, что ли, продал? предвосхищая я его бахвальство, взрывы радости, хихиканья и прочие восторги. «Да, голубой китаец с ламба дверками готовим, сделочка пошла, га-га-га». Он меня еще и так называет, когда из кожи вон лезет от удачной продажи. Это которая запускалась по отпечатку пальца? Спрашиваю, зная ответ. Да, и это все я, гениальный муслим Гарибов, лучший в мире продавец всего на свете. Уймись уже, вечером угощаешь. А не пойти на мне и правду вечером с ним поужинать, раз винограда в черте где с на просторах нашей необъятной? Что? Не верю своим ушам, удивляется мысль, так как сто предыдущих попыток отвергались на полуслове. Да, пойдем в голос. Называю ему модный, дорогущий ресторан. Это я хорошо зашел. Глаза горят, морда сияет. Что за день сегодня такой? Пишу, принимаю поставки, все проверяю. Звоню Катерине. Неужели так и сказал, целую. Она даже сразу не верит. Не могла ей не позвонить. Катерина – добрая девка. Я с ней много лет дружу. Сижу, голову ломаю. С какого номера позвонить? Не с моего же, и ни с Мыскиного. Он его знает. Настоящая проблема получается. Как позвонить? Звони с компа, со скайпа, решает Катерина. На рабочем компе не могу. Да и кто сейчас этим скайпом пользуется? Регистрироваться надо. Да вычислит он меня, если заподозрит. Ты что, не знаешь Виноградова? Ок, я сегодня к маме заеду, с ее телефона позвоню. А что сказать? Ну, скажи, доставку заказывали? Какую-нибудь хрень. Главное, кто возьмет, мужик или баба. Он его Игорем назвал. Или ее. Поняла. Вечером отзвонюсь, говорит Катерина. Опять проверяю недоделанные документы, ставлю электронную подпись, отсылаю в салон. Столик заказал, звонит Мыся. Не отвертишься? Я почти забыла уже. Это дружеский ужин, который ты мне должен еще с октября. Пойдем после твоих клиентов с опалами. Как раз два часа должно хватить на все про все. Скоро будут. Я им покажу магаз и провожу к тебе, как к суперспецу. Так будет заманчивее. А дальше ты. Клиент состоятельный, смотрел у меня кое-что, но пока не решился. Да хватит уже. Все мозги мне проел с этим клиентом, как будто у нас таких отродясь не было. Тебе отчеты, что ли, мои показать, напомнить? Буквально на прошлой неделе я продала красивейших розовый бриллиант, то есть кольцо, на свадьбу. — Конечно, дружески. Как ты могла подумать? — дурачится мыся. — На самом деле мне с ним легко и спокойно. — Он сам никогда не начнет. Мы оба это знаем. — Ждет. Сева на него произвел неизгладимое впечатление. Встаю, иду к девчонкам посмотреть еще раз на опалы и сказать, как их принести. — Телефон вне доступа! — взволнованно, почти кричит Катерина. — В шесть часов перезвони. Ты же вечером сказала. — Спасибо, я сейчас занята. — Отключаюсь. — Уже плохо. Нормальный человек свой телефон не отключает. Спалилась Катерина. Доставка через три часа, перезванивать не будет. Захожу в сейфовую комнату, проверяю серьги, как замки застегиваются, чтобы заминок не было. Когда буду показывать, смотрю, какие рычажки на брошке. Пять месяцев назад. Греческий берег. Пляж, песочек, зонтики. Полно народу, причем нашего. Лежу в тени и читаю с читалки роман. «Любовная фантастика», колонии на Марсе», «Любовь к инопланетянину». Всегда думала, а как они трахаться-то будут, прям так же, как и мы? Но ей-то проще. Никто не знает, и вопрос этот обходит. Ни одной эротической сцены с инопланетянином мне пока не попадалось. Спрошу у Севы, что скажет по этому поводу. У него чуть что эта тема всплывает. Не про инопланетян, а вообще. Читаю минут сорок, а его все нет. Звоню. Телефон под полотенцем. с собой не взял. Ладно, еще подожду. Вставать, забирать пляжное барахло неохота, а оставлять непредсказуемо. Идет. Где завис? спрашиваю. Представляешь, встретил знакомых ребят, еще с музыкалки. Давно не виделись. С женами? Да, собственно, не ребята, а девчонок. Вечером увидимся. Отдыхают? Не, работают. Играют в баре. Одна играет, вторая поет. Давно уже здесь. Виноградов, я за тобой бегать не буду. Хочешь, можешь прямо сейчас продолжить. Да хоть дать совместный концерт. Ты тут один, что ли? Я просто гиперобщительный, а ты непроходимый интроверт. Мне же надо пару выпускать периодически. Оля и Лена. Одна переводчица, французский и английский. Вторая бухгалтер. С Майя в Греции. Ходили вместе с Виноградовым в музыкальную школу. Он же у меня пианист, как-никак. Обе блондинки, в соку и в поиске. — Особенность к Виноградову все-таки постеснялись, а вот если бы меня не было, даже не знаю. — Но если кому надо, не уследишь. Штука в том, что до этого не надо доводить. — Сколько раз я себя умоляла не портить себе жизнь и отпустить ситуацию. — Живу на стреме. Наверное, характер такой. Или Виноградов тварь, самых притягивает. — Он еще и артистичный такой, как корпоратив, так под Киркорова косит. — Костюмчики разные, неординарные. Не Виноградов, а сплошная загадка и вызов. пианист, артистичная натура. Бабы все до одной косятся, а мужики его называют чересчур нарядным. Крыть-то нечем. Винограду пофиг, главное, чтоб бизнес летел на всех парусах. И я, типа, его любила еще яростнее, как он говорит. И всегда шуточки в мой адрес слышу насчет моего повышенного внимания в вопросном направлении, что я сама под подозрением.